Потолок был безукоризненно, идеально белый. Глазам даже смотреть на него было больно. Наверное, это был чемпион мира по белизне среди потолков. Приложив усилие, Юрка проследил взглядом до линии, где он смыкался со стеной. Та тоже была белой, но приютила поперек себя какую-то длинную тень, тем самым утратив первозданное совершенство. Еще ниже начиналось одеяло. Уже не белое, а скорее светло-бежевое. Лежало оно неровно, географию ее холмов и изгибов можно было изучать долго, чем юноша и был занят какое-то время. Какое именно, сказать, он бы затруднился. Затем, наскучив, наконец, этим зрелищем, Юрка скосил глаза вправо. Там, поверх уже знакомого ему одеяла, лежала вверх ладонью рука с полусогнутыми пальцами. Его собственное, кажется. На предплечье красовался кусок розового пластыря, из-под которого куда-то вверх и назад уходила тонкая изогнутая трубочка. Понять, куда она ведет, показалось Юрке настолько важным, что он даже немного повернул на голову. Выяснилось, что трубочка была подсоединена к подвешенной на металлическом штативе прозрачной емкости, наполовину заполненной мутной желтоватой жидкостью. Подивившись этой мудреной конструкции юноша решил перевести взгляд влево, где, как он был почему-то уверен, непременно следовало располагаться окну. Он уже начал поворачивать голову, но мысль о необходимости этого действия внезапно поблекла, растворяясь в каком-то вязком тумане. Потолок, мгновение назад вновь оказавшийся в поле зрения, куда-то исчез, и Юрка забылся. Когда он снова открыл глаза, обстановка вокруг несколько изменилась. Свет теперь был не таким ярким приглушенным и как будто бы искусственным. Даже уже знакомый юноше потолок не казался в нем таким уж безупречным. Но главное, сейчас в помещении Юрка явно был не один. Едва заметная игра теней, дрожание воздуха, негромкий шорох, буквально все свидетельствовало о чужом присутствии. Юрка повернул голову на звук, на этот раз движение далось ему без особого труда, и увидел рядом с собой молодую женщину в напоминающем пижаму-костюме, цвета морской волны и такой же шапочки на голове. «О, проснулся», — сказала она с лучезарной улыбкой. «Кто вы?» — выговорил юноша. Попреки опасениям, язык ему подчинялся, но, как видно из-за сухости во рту, до этого момента Юрка ее не замечал, а теперь вот почувствовал, слова звучали со странным присвистом. «Надя», — представилась женщина, — «дежурная сестра». «Дежурная сестра?» — повторил юноша. «Я в больнице?» «Да, в стационаре Института Человека». «Института? Мне сделали операцию?» — осенила Юрку. «Нет», — покачала головой сестра. «У вас был приступ, вас привезли на скорой. Сейчас непосредственной опасности уже нет». «Но операцию не делали», — разочарованно переспросил юноша. «Нет, операцию не делали», — развела она руками. «А откуда меня привезли?» — спросил он тогда. И в памяти тут же возникла картина — Зелёный парк с подвесными дорожками для ньюпов и лицо Виты, уплывающее в никуда. «И кто вызвал скорую?» «Не знаю», — пожала плечами сестра. «В регистрационной книге это должно быть. Хотите, потом посмотрю?» «Не надо». Не столько мотнул он головой, сколько показал глазами. «Какая разница на самом деле?» «Это точно», — кивнула Надя. «Разницы никакой. Главное, успели». «Могли, значит, и не успеть». «И сколько мне теперь тут лежать?» — задал он, однако, иной вопрос. «Пока не поправитесь?» — неопределённо ответила его собеседница. «Не мой случай», — попытался изобразить он на лице легкомысленную улыбку. «Чтобы я поправился, нужна операция». «Значит, пока доктор не решит». И не подумала спорить с ним сестра. «И всё-таки сколько?» — настаивал Юрка. «Хотя бы примерно. Неделя, две недели. Ну, вы же знаете, наверное, как это обычно бывает». «Всегда по-разному бывает, как доктор скажет», — снова развела руками Надя. «Ладно, я пойду, а вы отдыхайте. Это для вас сейчас самое главное», — добавила она. Юноша хотел было сказать, что не устал, но сам тут же понял, что это будет неправдой. Через минуту после того, как дверь палаты закрылась за медсестрой, он уже снова спал. Не то чтобы здоровым, но крепким сном, без сновидений. На третий день в палату к нему допустили отца. Юрка чувствовал себя уже гораздо лучше, однако вставать с кровати ему пока не позволяли, разве что в туалет, располагавшийся за дверцей здесь же, в палате. Капельницу отсоединили и выдали казенную пижаму, всю в нелепых ромашках и колокольчиках. Вероятно, чтобы уже издали было видно, идет пациент. Встретил такого в коридоре, немедленно вернуть в постель. Посетителей Юрка не ждал, но, едва услышав приближающиеся шаги за дверью, Как-то сразу понял, кто сейчас войдет к нему в палату. И не ошибся. На сутулиных плечах у Нестерова-старшего был длинный белый халат, накинутый поверх делового костюма. На ногах — голубые бахилы. Аккуратно притворив за собой дверь, отец шагнул к Юрке. «Привет», — выговорил юноша. «Как дела?» «Мне кажется, это я должен был спросить». Немного неуверенно улыбнулся посетитель. «У меня хорошо. А у тебя-то как?» «И у меня хорошо», — заявил Юрка. «Вот и завод делением говорит, что все идет как надо», — сказал отец, присаживаясь на табурету у изголовья кровати и беря сына за руку. Ладонь Нестерва-старшего была холодной. Или, может быть, это Юркина такой горячий. Но придется еще немного полежать, поднабраться сил. Может быть, недельку. Как тебе вообще здесь? «Скучно», — признался юноша. «А что скучно-то? он смотрю, телевизор стоит» кивнул отец на тёмный экран в углу. «А ещё, говорят, здесь у них библиотека есть». «Ты эту библиотеку видел?» хмыкнул Юрка. «Я те книги ещё в первом классе все прочёл, а телефон они у меня отобрали», пожаловался он. «И не отдают, говорят, такие правила. А ты же знаешь, как я к нему привык. Может, хоть ты попросишь, чтобы вернули, а?» «Хорошо», кивнул отец. «Попрошу. Но если таковы правила, сам понимаешь». «Да понимаю». «А тебя там внизу в регистратуру какая-то девушка спрашивала?» — сменил тему Нестеров-старший. «Я было подумал, что это та Вита, о которой ты мне рассказывал, помнишь? Но она сказала, что нет». «А кто?» — спросил Юрка. «Понятно, что это никак не могла быть Вита. Но кто еще мог им интересоваться в регистратуре?» «Тебе должно быть лучше известно», — пожал плечами отец. «Как ее звали-то хоть?» «Не знаю. как ты не сообразил поинтересоваться». «То есть ты ее спросил, девушка, вы случайно не Вита?» Она сказала «нет». «Так, что ли?» «Ну, примерно», — несколько смутившись, подтвердил Нестеров-старший. «Деликатность — твое второе имя», — усмехнулся Юрка. «Ну, извини, в следующий раз спрошу по-другому», — обещал Нестеров-старший. «Может, из класса кто? Они как раз должны были вернуться», — предположил вслух юноша, но тут же сам возразил. «Да не, кому я там нужен?» Ещё Серёга Орлов мог припереться по старой памяти. Но чтобы девушка... «Как она выглядела-то?» — спросил он у отца. «Да обыкновенно. Девушка как девушка. Твоих лет. Приблизительно. Может, чуть старше. Тёмненькая». «Тёмненькая?» — это было уже что-то. «Ну, кажется. Там свет такой неровный». «Понятно. То ли тёмненькая, то ли светленькая, то ли четырнадцати лет, то ли нет». «Ты вообще уверен, что это девушка была, а не дедушка?» «Уверен». «Пойдешь обратно, если она еще будет внизу, узнай имя», потребовал Юрку отца. «Хорошо», — согласился тот. «Только она, по-моему, сразу ушла», — добавил он тут же виновата. Все, что оставалось юноши, это укоризненно покачать головой. В этот момент дверь в палату приоткрылась, и внутрь заглянула дежурная сестра. Не Надя, с которой у Юрки уже завязалось что-то вроде дружбы, другая. «Время!» — требовательно проговорила она. «Для первого раза достаточно. Больному необходим покой». «Ну вот», — развел руками Нестеров-старший, послушно поднимаясь с табурета. «Даже не поговорили толком. Я завтра зайду. Может, подольше получится побыть». «Хорошо», — ответил Юрка. «И про телефон спросить не забудь, а лучше просто принеси мне из дома мой планшет». Шепотом, чтобы не услышала медсестра в дверях, добавил он. «Я постараюсь», — кивнул отец. Но сам понимаешь, если скажут «нельзя», значит «нельзя». Запреты эти не на пустом месте устанавливаются. «Но ты постарайся», — напутствовал его юноша. Проводив Нестерова-старшего вниз, медсестра неожиданно вернулась в палату и протянула Юрке аккуратную картонную коробочку. «Вот, передали вам», — проговорила она. «Я спросила у доктора, он сказал, можно, даже полезно. Только сразу все не ешьте». «Спасибо» сказал юноша, не без удивления рассматривая нежданный гостиниц. Белая коробочка была перевязана красной бумажной ленточкой с повторяющейся надписью «Продукт Мини-Сити». Оторвав ее, Юрка отогнул картон и заглянул внутрь. Там, на пластиковом поддоне, одинаковые, как на картинке, лежали четыре налитые ягоды клубники. «А кто это передал?» — поднял юноша глаза на сестру. «Понятия не имею», — пожал эта плечами. «Доктор сказал сразу, все не ешьте», — напомнила она затем. «Да, да, я понял», — рассеянно кивнул Юрка, гадая, каким образом Вите удалось организовать эту передачу. «Продукт Мини-Сити, ведь это же наверняка ее рук дело. Чьих же еще?»